Глава 11 Здание Министерства иностранных дел находилось в самом центре города. Дронго вспомнил, как приезжал сюда восемь лет назад и обедал в финкальной напротив министерства. Тогда с ними было несколько грузинских дипломатов. Машина остановилась у входа в министерство. Тамара набрала номер телефона Константина Ангузалишвили и спросила дипломатии по-грузински, сообщила. «Его нет. Говорят, он будет через час. Мы не успеем уже без десяти «Я улечу ночным рейсом», — предложил дронга «Это не обсуждается», — отрезал Тамара, — «у нас приказ руководства. Ты должен улететь сегодня из Белиси. Я обязан посадить тебя в самолет». «Неужели в приказе назван номер моего рейса?» — поинтересовался Дронга. — «В три часа мы должны быть в аэропорту, без вариантов». «Мы будем ждать Гозелешвили столько, сколько понадобится», — упрямо возразил Дронго. Тамара вернулась и посмотрела на него. Затем взглянула на сиявшего рядом с ней водителя и громила на заднем сиденье. «Тебе все объяснили, — перешла она на английский, — не нужно усложнять ситуацию». Это необычные убийство Взрыв перед зданием Министерства обороны ясно дал понять, с кем именно мы имеем дело. Если хочешь знать, твое появление стало детонатором, вызвавшим этот взрыв. Возможно, они не столько хотели тебя убить, сколько им не терпелось показать свою осведомленность и всем стало ясно, что это не обычные убийства, а часть продуманной стратегии. Тебе нужно улетать, дронга и немедленно. Меня пригласили сюда, чтобы раскрыть конкретное преступление. Напомнил он, отвечает тоже на английском. И я не уеду, пока не найду убийцу. Политические убийства отличаются от бытовых только... Масштабом затраченных усилий и количеством людей, участвующих в их планировании и осуществлении. «Тебе нравится быть героем?» — спросила Тамар. «Неужели ты еще ничего не понял? Или не хочешь понять?» Через пять дней в Грузии высадятся американские инструкторы. Это начало продвижения войск НАТО в Закавказье. Это событие полностью изменит ситуацию не только в регионе, но и во всем мире. Автандио Мгургенидзе уверен, что убийцу все равно выдадут. Ничего больше не нужно искать, все будет решено в ближайшие дни. «Я хочу поговорить с зятем погибшего генерала», — упрямо повторил Дронга. «Я никуда не уеду, пока с ним не увижусь». А если вы найдете убийцу без моей помощи, то обещаю не получать причитающегося мне гонорара. — Ты превратился в маньяка, — со злостью прокомментировала Тамара. — На твоем месте я бы вообще не приезжал в Грузию, — закончил за Я, как видишь, приехал и рад, что смог еще раз повидать тебя. Одно из самых прекрасных моих воспоминаний об этой стране. Тамара отвернулась. Достала сигареты и снова закурила, затем буркнула. «Извини. Кажется, меня иногда тоже заносит». Она вышла из машины. дронга вышел следом. Сидевший рядом с ним офицер немедленно вылез с другой стороны. «Он слишком серьезно относится к своим обязанностям», — заметил Дронга по-прежнему на английском. «Что тебе даст эта встреча?» — спросила Тамара, переходя на русский язык. «Он слишком самовлюблен и чересчур серьезно отнесся к своим бывшим обязанностям зятя», — пояснил Дронга. «Если дать ему возможность выступить в роли спасителя Отечества...» Он, пожалуй, вспомнит некоторые детали, которые может знать. «У тебя очень наметанный глаз», — улыбнулась Тамара впервые после того, как они подъехали к зданию МИДа. «Его все знают как карьериста Элизаблюда. Он и женился-то на дочери Гургенидзе, чтобы сделать карьеру. «Такой выльзанный молодой человек, рвущийся наверх. Хочешь, я тебе скажу, чем закончится его служба в Англии?» Дронго молча слушал, он примерно знал, что именно она скажет, и он не ошибся. После трех лет службы в Англии, Когда его попытаются отозвать назад, в Грузию, он подаст заявление и попросит разрешения остаться в Лондоне. Этот тип ни под каким предлогом не вернется обратно в Тбилиси, даже для того, чтобы повидать свою дочь. Любыми способами постарается удержаться в Англии, устроившись на работу в какую-нибудь международную компанию. Наши дипломаты очень часто используют срок своей службы за рубежом, чтобы обзавестись нужными связями для последующей работы в стране пребывания. «Думаю, в этом виноваты и ваши политики. Они сделали так, что ваши дипломаты не хотят возвращаться домой», — заметил Дронго. «Крысы были всегда», — заметила Тамар. Они бегут с корабля, рассчитывая на лучшее судно. «Они обычно бегут с тонущего корабля», — поправил ее Дронго. «Позвоню еще раз. Может, он уже подошел? Дипломаты обычно пунктуальные люди. Уже два часа дня обед должен закончиться». Она достала телефон и снова набрала номер. Затем посмотрела на дронга Он только что вернулся в кабинет. Неужели нам нужно брать пропуски здесь? Я не хотел бы, чтобы вы в Миде узнали о твоем приезде. Позвони ему и попроси его выйти на улицу, — предложил дронга Скажи этому чистолюбцу, что мы ждем его перед зданием министерства. Можешь рассказать ему немного обо мне, и он обязательно выскочит хотя бы для того чтобы угодить вашей службе познакомиться со мной сдерживая улыбку товара набрала номер в очередной раз и целую минуту рассказывала розалишвили о том кто такой дронго и почему они приехали в этот момент в небе прогремел гром дронга посмотрел вверх «Только дождя нам не хватало», — раздраженно подумал он. «Сейчас придет», — сообщил Тамару, убирая аппарат. Дождь хлынул как раз в тот момент, когда Константин Газалишвили вышел из здания родного министерства. «Бегите сюда!» — крикнул ему дронга с другой стороны улицы. Но Газалишвили оглянулся по сторонам и скрылся в здании. «Куда он пошел?» — удивился Дронго. Они стояли вместе с Тамарой под небольшим навесом старого дома на боковой улочке. Через несколько секунд Газалишвили вышел снова, но уже с зонтиком. Он был в темно-синем костюме и с шелковым сине-красным галстуком. Видимо, оберегая одежду, взял у дежурного зонт, чтобы перебежать улицу. «Пижон!» — процедил сквозь зубы дронга у нас таких убивали из-за рогатки. Боится промокнуть». Газалишвили подошел к ним, осторожно ступая по луже «Гамарджоба!» — вежливо поздоровался он сначала с тамары затем с дронга «Вы хотели меня видеть?» «Это наш друг», — показала на Дронга Тамара. «Он хочет с вами поговорить по поводу убийства вашего бывшего тестя, генерала Шалвы Гургенидзе». Такое несчастье сразу сделал притворно-скорбное лицо Газалишвили. Он был Дронго по пояс, надержался с достоинством. Есть такая категория самоуверенных болванов. Обычно они ходят с горделевым видом, носят строгие костюмы. Как правило, эти люди чуть выше среднего роста, всегда держат грудь колесом, высоко поднимают голову, говорят громким голосом и потому кажутся окружающим более высокими, чем они есть на самом деле. Дронго обратил внимание, что дипломат держал зонтик таким образом, чтобы на него не попал дождь. Оставивший рядом женщине, он не подумал. «Нам очень нужна ваша помощь», — строго произнес Дронго. «Вы ведь государственный человек, дипломат. Мне говорили, что вы получили ответственное назначение в Лондон». Дипломат стал еще выше ростом и выше поднял зонт над головой. «Это высокое доверие нашего уважаемого президента!» — патетически воскликнул он. и «Я сделаю все, чтобы оправдать такое назначение». «Не сомневаюсь». дронга поднял руку, чуть наклонил зонтик, чтобы он заодно защищал от дождевых брызг, стоящих рядом Тамару и продолжил, «Я видел, как на похороны прижали все члены правительства, и даже сам господин президент». Газалишвили поднял зонт еще выше, смещая его в свою сторону. Его подбородок буквально следовал за зонтом, задираясь все больше и больше вверх. «Вы поступили очень благородно». Появившись на похоронах в качестве члена семьи, Дронга решил окончательно добить дипломата своими комплиментами. Тамара с трудом сдерживала улыбку. «Именно поэтому я должен задать вам несколько вопросов». «Пойдемте, нам лучше где-нибудь посидеть», — предложил Дронга. «И держите зонтик так, чтобы он защищал вас и нашу спутницу». Конечно, согласился дипломат, наклоняя зонт в сторону Тамары. Когда они спускались вниз по улочке, Дронго подумал, что и этот его шелковый галстук придется выбросить. Дождь лил все сильнее. Наконец они добрались до небольшого кафе, где почти не было посетителей. Дронго попросил принести всем кофе предварительно узнав что здесь нет хорошего чая когда официант поставил перед ними три чашечки кофе удалился дронга в очередной раз улыбнулся дипломату вы давно развелись с этой регургенидзе мы уже давно не живем вместе вздохнул дипломат Она избалованная дочь генерала полиции, у нас, к сожалению, всегда были проблемы. «Кем был ваш отец?» — поинтересовался Дронго. «Он работал по партийной линии», — уклончиво ответил он Газалишвили. «Кем именно?» «Первым секретарем райкома партии. На последние 14 лет он работает в профсоюзе. «Я удивился бы, если бы он по-прежнему работал на партийных должностях», — усмехнулся Дронга. «У вас есть какие-нибудь удостоверения?» — неожиданно спросил дипломат. «Вы меня извините, но я должен знать, с кем разговариваю». Тамара достала свое удостоверение из сумочки и протянула его у Газелишвили. Тот внимательно изучил и вернул женщине. «Вообще-то я не сомневался», — сказал он. Когда вы узнали о смерти генерала, сразу задал вопрос Дронго, не давая ему времени опомниться. «Мне позвонили родственники и сообщили о его убийстве. Такое циничное преступление». Газелишиль возмущенно всплеснул руками. «У него в доме, можно сказать, на глазах семьи». Таких преступников нужно четвертовать. Сообщили в день убийства? Да, но поздно вечер. Я сразу поехал к ним домой. Там была моя дочь, вы понимаете мои мотивы. Вы поступили очень благородно. Вы с ней увиделись? Нет, выяснилось, что ее отправили к сестре матери Атери. Ее часто отправляют к родственникам. Если бы я не улетал в Англию, то забрал бы ребенка к себе. Этери – женщина со сложным характером. Когда вы приехали вечером, там работали следователи? Да, там было полно народа. Очень много. Послушайте, вы не из ФБР? Мне сказали, что завтра со мной хотят поговорить офицеры ФБР прилетевшие для расследования этого убийства. «Завтра они с вами поговорят», — успокоил дипломат Адронго. «Скажите, Константин, вы не обратили внимания на какие-нибудь странности во время вашего визита? Вы ведь дипломат, человек наблюдательный, должны были все заметить». «Вы знаете, сколько там было людей?» Оживился в Газелишвиле человек тридцать или больше. Они расспрашивали соседей, осматривали деревянную лестницу во внутреннем дворике, балкон. Был даже офицер с собакой. «Кинолог», — подсказал дронга «Да, кинолог. Там было очень много народа». «И ничего необычного?» «Нет, почти ничего. Хотя я обратил внимание...» «Говорите, брат генерала Афтандио Горгенидзе и его бывший помощник Виталий Чхеквадзе все время выносили какие-то бумаги, и никто, кроме них, не должен был видеть эти бумаги. Я еще тогда подумал, что это, вероятно, секретные документы, о которых никто не должен знать». И ничего не спросили? Конечно, нет. Я пытался успокоить мою бывшую жену и мою бывшую тещу. Они были в ужасном состоянии. Прямо у них на глазах произошла эта трагедия. Когда Этери вошла в комнату, убийца был еще там. Он мог выстрелить и в нее, но испугался, бросил пистолет и убежал. Больше ничего странного вы не заметили? Я прошу вас вспомнить любые детали. Мне очень важно, что вы могли увидеть или на что вы обратили внимание. Ну, в доме был настоящий хаос, сообщил он Газелишвиль. И было много людей из руководства. Приехали прокурор республики и прокурор города. Министр внутренних дел и его заместители, министр национальной безопасности и его заместитель. Я позвонил нашему министру, чтобы сообщить о случившемся. Все были в подавленном настроении. Убийство генерала произошло почти сразу же после самоубийства нашего секретаря Совета национальной безопасности. Скажите, а военных среди приехавших не было? Вы не видели кого-нибудь из Министерства обороны? Кто-нибудь из военного ведомства? Нет, никого не было. Я бы сразу заметил. Среди тех, кто сразу приехал, не было генерала Асида Нет, абсолютно точно не было. И никого из военных не было. «Вы часто встречались с вашим бывшим тестем после того, как расстались с его дочерью?» «Не так часто, но иногда встречался. Я заезжал за дочерью, и мы увиделись. Обычно по вечерам, когда я возвращал до четыре». «У вас с ним были хорошие отношения?» «Очень хорошие. Он был прекрасным человеком. Вы видели с ним после его возвращения из последней командировки? Из Вашингтона, конечно. Об этой командировке написали все наши газеты, и я приехал к ним сразу после его возвращения. И в каком настроении его нашли? Уставшим. Он очень уставал после длительных перелетов через океан. Вы знаете, всю нашу страну можно облететь за полдня, А тогда было очень заметно, что он устал. Лично вам тесть ничего не рассказывал о своей командировке? Нет, конечно. Он был настоящим генералом полиции. Никогда не рассказывал своим близким о собственных проблемах. Он был пунктуальным человеком? Думаю, да. У него все лежало на своих местах. И его стол всегда был в идеальном порядке. Решетка на балкон. Была обычно закрыта или открыта? Днем открыта, вечером на ночь ее закрывали. Он сам проверял решетку и сам ее открывал, никому не доверяя. Тогда получается, что в тот вечер генерал сам открыл решетку. Может, она уже была открыта, сделал круглые от удивления глаза Газалишвили. Я точно не знаю. Он мог открыть ее незнакомому человеку. Ни в коем случае. Он был очень пунктуальным и внимательным человеком. У него были близкие друзья. Несколько человек, подумав, сообщил Газалишвили но не настолько близких, чтобы входить к нему через балкон. Нет, никто из них не посмел бы войти таким образом. Генерал спустил бы с лестницы такого шутника. Кого еще из близких ему людей вы можете назвать? Жена, сын, дочь, внуки. Газаришвили заметил его кофе уже холодный, и брезгливо отодвинул чашечку. Ищи, наверное, его младший брат, помощник его друг. У него был очень близкий друг в Москве, генерал Кудрякцев. Но если бы он прилетел в Тбилиси, об этом написали бы все наши газеты. Нет, я не могу представить, чтобы генерал Горгенидзе разрешил бы кому-нибудь войти в его дом через черный ход. когда мы видели его живым в последний раз. За два дня до убийства. Я привез девочку в десятую часу, и от Эри, как обычно, меня отчитал Она говорит, что я дурно влияю на ребенка и нарушаю ее режим. А генерал меня, как обычно, защищал. Но вид у него был какой-то нездоровый. Глаза потухшие, он даже не шутил. Я подумал, что он заболел. Потом генерал позвал меня к себе и спросил о моем друге Гураме Мирцхулаве. Его интересовало здание, в котором он сидит. Ну, в общем, ничего особенного. Мы немного поговорили, и я ушел. Дронго посмотрел на Тамару. Часы показывали уже половину третьего. Нужно было решать, как быть дальше. «Спасибо, господин Газалишвили!» — поднялся со своего места дронга протягивая руку дипломату. «Вы нам очень помогли. Я всегда рад, — пожал ему руку молодой дипломат. Вы можете рассчитывать на мою помощь. Последний вопрос, — улыбнулся дронга Вы не знаете, где ваш честь хранил пистолет?» Обычно в коробке, которую запирал в шкафу. Он никогда не держал оружие на столе, пояснил дипломат, боялся, что оружие попадет в руки внуков, детей и И поэтому всегда тщательно запирал шкаф. Правый шкаф от его стола. Все взрослые в доме знали, что ключи от этого шкафа нельзя оставлять в кабинете. Газелишвили улыбнулся Тамаре и, взяв свой зонтик, стряхнул с него дождевые капли. — Я вам больше не нужен? Тамара покачала головой. Дронго тоже качнул головой и вдруг спросил, а вы сами поднимались когда-нибудь с черного входа? Или всегда входили только через парадную дверь? Газелишвилю вздрогнул, посмотрел по сторонам. «Я никогда не поднимался с черного входа», — ответил он дрожащим голосом. «И не нужно меня подозревать. Если я развелся с его дочерью, это не значит, что я готов был убить ее отца». «Никто этого не говорил», — улыбнулся дронга «До свидания». Дипломат поднял свой зонт, и именно в этот момент раздался первый выстрел. Если бы не зонт дипломата, то стрелявший точно попал бы в цель, но убийца промахнулся. Пуля прошла между Дронго и Тамарой. Они услышали только характерный щелчок, когда пуля попадает в стену. Но Дронго слишком хорошо знал характер таких звуков. «Ложись!» — крикнул он, толкая молодую женщину. Она упала вместе со стулом. Вторая пуля просвистела над головой дронга и тоже попала в стенку. В кафе раздались женские голоса. Крики. Газалишвили с испугом глядел на отверстие в своем зонте «Падай!» — со злостью заорал на него дронга «Выстави зонт и падай на пол, идиот несчастный, иначе тебя убьют!» Задорможенный дипломат наконец понял, что от него требуют. Неловко оглянувшись, он упал боком, сбил столик со всеми стоящими на нем чашками. И в этот момент третья пуля попала ему в плечо. Дипломат закричал «Падай!» Все посетители кафе начали прятаться по углам или ложиться на пол на плече у Базалишвили, распылось темно-красное пятно.